517. -е. Матерь Агни-йоги. Ритм постоянного общения создает стойки, выкристаллизованные их формы в пространстве, которые после освобождения от тела будут служить прочную опору для дальнейшего устремления активности духа. Это серебряный мост в будущее. Именно постоянство и ритм составляют его стою. Ритм утвержденный понесет далее, как на крыльях, благоутвердившим его в жизни своей